Глава 63 Джонни Хон сидел за рулем предоставленной ему департаментом импалы на противоположной стороне улицы, на которой находились корпоративные офисы Уэйклинг Девелопмент. Хон уже проверил номера машин, стоявших на закрепленных за ними парковках, ближайших к выходу. Черный рейндж-ровер с персональным номером WAKE-2 принадлежал Картеру Уэйклингу. Детектив посмотрел на часы. Было три минуты шестого. Сын Вирджинии Уэйклинг не произвел нахона впечатления увлеченного работой человека. Когда он три года назад знакомился с членами семьи Вирджинии, по предположениям детектива, Картер не станет задерживаться в офисе. Так и оказалось. Две минуты спустя Картер вышел из здания, сел в машину и завел двигатель – За прошедшие три года он прибавил несколько фунтов, но все еще выглядел молодо для своего возраста. И еще Картер казался встревоженным. Когда автомобиль Картера выехал с парковки, он последовал за ним, отставая на полквартала.